глава 20 я возродился в комнате сбора через 14 часов после смерти Да далеко я был получен добав. разрушение энергетического тела воздействие Все основные и второстепенные характеристики уменьшены на 99%. Время – 69 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58, 57. Получено достижение. Первый среди равных. Вы нанесли сильнейший в мире удар. Награда – плюс 20 ко всем характеристикам. Черт, о таком меня никто не предупреждал. Само пожертвование увеличивало силу одной магической атаки до 10 раз, но для этого должно быть выполнено ряд условий. Получается неделя дебафа за одну ступень усиления. Чёрт, это больше двух месяцев без магии, да я даже бегать не могу. Ужас, да какой бегать, да я и ходить не мог. На мне одежда 7 кило, а в рюкзаке полно всякого хлама, и как мне с этим двигаться? Вот еще странность, параметр духа должен быть около 700. а тут всего пять сотен, видимо это максимальный порог развития. Хорошая новость, у меня море манны и несниженные резисты. А в общем, смерть всему живому, да и да здравствует прокачка навыков. Интересно, а как будет выглядеть метеор при таких характеристиках? С моей нынешней скоростью и грузоподъемностью придется искать грузового маунта. Через минуту появилась Фи, все дрожало, глаза бешеные, Ты что творишь, идиот? Этот бог просто смеялся от твоей атаки, да я чуть не померла. Она подошла и внимательно посмотрела на меня. Ой, а что с тобой? А что со мной? Да ты как упырь выглядишь. Кожа бледная, чуть ли непрозрачная. Все вены видно, зрачки желтые. весь вид бледный. Понятно. Накинул капюшон, теперь мое лицо и сам бог не разберёт. Стой, а что за дебаф у тебя? Черт, надо было выйти из группы. Это что за фигня? Где обычный посмертный дебаф? Это все из-за самоубийства? Дура! Самопожертвование! Я в эту атаку всю душу вложил. Она была в 20 раз сильнее других. А этот бог лишь посмеялся. Не повезло тебе. Я такой дебаф в первый раз вижу. Кстати, Толомей обещал найти тебя и оторвать голову. За то, что ты посмел его атаковать. Пусть в очередь встанет. А ты чего из группы вышел? Тут наши пути расходятся. Испытание завершено. Полагаю, что мы его провалили. Половина померла, другая сбежала. Там все равно шансов не было. Еще один убийца возродился в комнате, а последний пришел через портал. Наш ведущий появится через 20 минут. Как вы сами понимаете, задание провалено. Руководство нежити вы не устранили, но рейд боссов все-таки убили. В качестве поощрительного приза выжившие могут стать охотниками. Хм, да я и не рассчитывал на победу. Сейчас надо было оценивать сами шансы на следующий год. Для меня испытание не такое уж и сложное. Ад и Хашан были намного сложнее. Фемиди не понравилось решение судей. Уважаемый ведущий, «Вы же сами понимаете, что мы бы не справились, не будь с нами этого кандидата», указав рукой на меня, сказала Фи. Как-то несправедливо получается. Умение общаться, оценивать ситуацию и подстраиваться под нее – это одни из ключевых умений охотника. Можете назвать это удачей. Мы считаем это признаком профессионализма. Если кандидат готов пожертвовать собой ради одной атаки, то он не достоин стать охотником. Надо ценить свою жизнь, и плевать, что подумают другие. К тем, кто умер от атаки бога и ударной волны, это тоже относится. А он прав. Я хочу быть с такими людьми, профессионалами, которые умеют правильно оценивать себя и других. Значит, увидимся в следующем году, дорогой охотник. Я превзойду себя и все твои ожидания. дяденька а погибшие получат право доступа к испытанию в следующем году да маленькая мисс и это была награда из-за прохождения первого испытания значит все-таки раскусил ну да ладно мы еще увидимся а теперь выжившие прошу подойти ко мне вы получите персональное прозвище в рядах охотников и желаемый навык первым подошел убийца который пришел последнему Твое прозвище – Дым. За умение уходить от атак и бить там, где противник не ждет. Как говорится, Дым нельзя поймать. Желаемый навык – усиление. Второй пошла Фемида. Она особо не переживала обо мне, а я спокойно отнесся к произошедшему. Надо жить дальше. У меня были более ценные вещи, чем какие-то уровни и навыки. Твой позывной – щит смерти. защищала смерть несущего, когда он был слаб, и сама была, словно смерть на поле боя. Желаемый навык? Как только Фи села на место, ведущий продолжил. В следующем году испытание пройдет в городе Денов, континент Радама. Найдите ресторан Гайдс и закажите у официанта 6 порций мускатного супа. Получен доступ к испытанию по вступлению в ряды охотников. Испытание будет проводиться через 11 месяцев, 28 дней в городе Денов. «Придите в ресторан Гайдс и закажите у бармена шесть порций мускатного супа». К ведущему вышел один из судей и что-то прошептал на ухо. Один из богов решил лично поблагодарить участников этого испытания за отвагу, проявленную на поле боя. Прошу пройти через портал. Он выведет прямо в крепость Айрис, где и будет проходить встреча и награждение. Ведущий указал на портал. «Это, конечно, весело и хорошо». Но мне внимание богов уже поперек горла стоит. А еще я не мог идти. Извините, я не могу идти. У меня перегруз от посмертного дебафа. Попросите товарища по команде донести вас до портала. Если откажусь, привлеку еще больше внимания. Посмотрел на Фемиду. Куда деваться? Фи, не можешь меня отнести на эту церемонию? У меня перегруз такой, что я ходить не могу, не говоря уж о том, чтобы бежать. Я все равно хотела предложить тебе свою помощь. Без тебя я бы вряд ли справилась с этим испытанием. Это уже перебор сражаться сначала с нежитью на 30 уровней выше тебя, а потом еще и убивать трех рейд боссов в пятером. Она засмеялась. А потом сущая мелочь завалить Бога. А сейчас другой бог хочет с нами увидеться. А что дальше? Весь большой пантун нам руки пожмет и годовые бафы повесит. Ладно, я отвлеклась. Садись, я тебя понесу. И вот в таком виде мы в пятером вошли в портал. Приятный солнечный свет, аплодисменты, хлопушки, одобрительные выкрики встретили нас с другой стороны. Леон встречал героев, которые смогли убить руководство нежити в гномьем предгорье и заставил отступить богу Толомии, возглавлявшего наступление в этой части фронта. Эти герои – выдающиеся личности, лучшие из лучших. Один из них выложил в сеть сам бой от лица одного из участников. Последняя атака превосходила все пределы разумного. Самого мага, создавшего Звезду Смерти, на записи было не разглядеть. Только работу троих убийц-профи. Атака смела божественный щит и сняла 5% от здоровья Аватара. И это при стопроцентном сопротивлении физическому урону. Никто в клане и близко не стоял к тому, что удалось сотворить этому магу. Гномы отреагировали мгновенно. Такое ощущение, что они сами наблюдали за ходом боя. Четыре часа назад высветилось глобальное сообщение об открытии расы гномов. через портал прибыл посыльный и подтвердил факт выполнения задания. Леон был очень рад услышать такие новости. Быстро связался с Лигой и попросил пригласить исполнителей для персональной награды. Таких убийц надо вербовать в срочном порядке. Информацию о Леоне, открывшему расу впустили впустили в оборот. И уже к вечеру в крепости собралась огромная толпа, желающая поблагодарить исполнителей. Тут собрались те, кто хотел пригласить в свои ряды. Журналисты, специалисты по прокачке, гладиаторы, искавшие себе соперников. Но когда появились исполнители, все были в шоке. Аплодисменты мгновенно стихли. Никто не понимал, что происходит. Из портала вышло пятеро. Убийцы мгновенно ушли в инвиз. Остались лишь две девочки. Одна страшнее другой. Ужас. Да это же дети. Одним из победителей была девочка, одетая в очень дорогой доспех, от которого разила запретной магией. Боги чувствуют такие вещи, даже не прикасаясь к ним. Она была в глухом шлеме, лишь длинные красные волосы выдавали ее полу. Вторую тащила на спине девочка в доспехе. Пол можно было понять только по платью и золотым локонам, выбивавшимся из-под капюшона. В магическом зрении Леона эта девочка была вся в крови и обладала жуткой и красной аурой. Да она вся в запретных предметах. И почему под капюшоном ничего не видно? Почему ее тащат? Где остальные участники рейда? Никто не аплодировал. Все вокруг лишь шептались, пока эта тихая процессия тяжелораненых бойцов с фронта не дошла до места награждения. Убийцы вышли из невидимости и прикрывали с трех сторон эту пару детей. Стоп, а где маг? Здравствуйте, дорогие охотники. Я Бог Леон. Благодарю вас за проявленную храбрость. Золотовласая девочка встрепенулась и посмотрела прямо ему в лицо. Ваши действия помогли открыть расу гномов. Теперь игроки смогут выбрать ее при создании персонажа или пройти ритуал перерождения. Вы можете вступить в клан Золотая Рука. У нас есть специалисты подразделения для таких бойцов, как вы. Благодарю за поддержку и похвалу, бог он? Девочка-рыцарь видимо говорила от лица всей группы, убийцы не сказали ни слова, почему ты носишь эту девочку, надо было разрядить эту мрачную обстановку, у нее перегруз за посмертный дебав, а она ничего выкладывать не хочет, вот и пришлось тащить на себе, девочка в доспехе засмеялась, я могу снять дебав. «Не стоит утруждать себя такой тяжестью». Леон заодно решил узнать имя игрока. «Видимо, она и есть маг». Золотовласая девочка посмотрела прямо на Бога. Под капюшоном была беспросветная тьма. «Не стоит. Это мой крест, который я должна пронести сама. Такой мой путь, Бог Леон. Твое дело». В качестве благодарности за открытие расы гнув, я хочу дать вам годовой баф. Великое божественное благословение. Воздействие. Все основные и вторичные характеристики увеличиваются на 10%. Время 360 дней. Всем пятерым выскочило сообщение о бафе. Но что странно, его пока никто не принимал. Девочки переглянулись, и рыцарь ответила, благодарим за столь щедрый дар. «Но мы не можем его принять. Охотники — это люди, которые могут полагаться только на свои силы. Вы все отказываетесь от столь значимого подарка? Убийцы лишь кивнули, а рыцарь ответил за двоих. «Хорошо. В таком случае примите дар от клана «Золотая рука». в Пышная процессия из пятерых красивых девушек принесла каждому охотнику по персональному подарку». Оба предмета для девочек взяла рыцарь. Благодарим, бог Леон. Рыцарь поклонилась убийце и последовали ее примеру. Еще раз благодарю за оказанную услугу и приглашаю в клан «Золотая рука». Благодарим, но у нас уже есть клан, в который мы в скором времени вступим. Это ваш выбор. Небольшая пауза. Наш портал доставит вас в любую точку континента. Благодарю. Тогда мы, пожалуй, пойдем. Мы еще не отдыхали после задания. Вся группа скорым шагом направилась к порталу. Как только его пелена поглотила последнего охотника, Леон дал указание. Найт, бегом в комнату управления крепостью. Имена всех охотников. Быстро. Да, сэр. У нас есть кто-нибудь, чтобы проследить за ними? Думаю, да. Мага-убийцы подойдут. Один отряд сейчас в крепости. Мы можем послать их. Какие будут указания? На этом мгновенно переключился на панель чатов и начал набирать сообщения. Сбор информации. Нужно узнать их желания, ценности, привычки, обязанности. Все, что поможет затащить их в клан. Ой. Что, ой? Ты что-то напутал? Нет. Группа магу убийц прошла сразу за ними, но их уже не было. Говорят, ушли с поля зрения меньше, чем за 10 секунд. Когда Леон получил список с именами охотников, он задумался. Имя Сарджи казалось уж больно знакомым, но при таком большом количестве игроков имена часто совпадают. К тому же, этот был девчонкой, а не парнем. Легкое беспокойство и ничего больше. Но даже это говорило о том, что было много неясного в этой ситуации. Мы перенеслись обратно в ничейные земли. Один из убийц вышел из невидимости и сказал, «Все быстро уходим. За нами отряд следопытов. Встретимся через сутки в том же баре. Подарки скиньте, по ним могут вас найти». Хотя я сидел за спиной Уфи, это никак не повлияло на ее скорость. Она, используя усиление, рванула через всю площадь в сторону трущоб. Удобно, однако, и издовой маунт не нужен. Жесть, она по крышам прыгала так, словно крылья имела. Если есть следопыты, они собьются со следа. Я так много раз от погони уходила, что часто в драке нарывалась из-за доспеха. Его сложно не заметить, а когда снимается ограничение по прокачке уровней, снимается и детская защита. Вот все эти уроды и пытались отобрать мой доспех. Дропом с меня он не выпадает, так что меня пытались силы заставить отдать его. Сняла бы. Чего мучиться? Мы перемахнули через еще один дорожный пролет. Ай, я так помру. У тебя в доспехе случайно нет инерционных гасителей. Дурак? Каких гасителей? У нас тут погоня, а ты шутки тут шутишь. Пришлось лечить себя, дабы не умереть от ударов об доспех. Куда бежим? Тут есть одна ночлежка, в ней и засядем. Не вариант, они будут следить за всеми постоялыми дворами и местами общественного пользования. Давай в какой-нибудь дворик, там и остановимся, мы вышли из игры». и вернулись ровно через 23 часа. Я сейчас беспомощен, мне нужно, чтобы меня дотащили до бара, а там посмотрим. В баре было все точно так же, в этот раз меня никто не захотел убить, и вообще, ничьего присутствия я не заметил. Нас уже ждали за столиком, о, а вот и наши гости. Вся троица сидела за столом. Они были в другой одежде, надели плаще с капюшонами и уже собрались в дорогу. Мужчина в салатовой накидке начал говорить. Он и в прошлый два раза был главным от группы убийц. Поздравляю со вступлением в ряды охотников. «Фи, кажется, а как вас зовут, молодой человек? Думаю, не стоит называть свое имя. Неизвестно, кто именно наш враг. Разумно. Вы извлекли урок из того, что сказал Урий. Урий, вы о ведущем? Да, я один из судей, отвечающих за прохождение испытания. Как видите, я тоже игрок. И моей задачей было следить за ходом испытания от лица участников. Так сказать, контроль качества проведенного испытания. Эти два молодых человека проходили испытания на общих условиях. Все интереснее и интереснее. И не говори. Быть магом без класса, использовать заклинания безвременной задержки, убивать нежить на пять сотен уровней и выше тебя. А финалом стало нападение на Бога. Приятно, черт возьми, столько похвалы я никогда не слышал. Почему вы отказались от снятия дебафа и бафа в благодарность? Потому что не стану полагаться на чью-то помощь, тем более божественную. Фи, а вы почему? Мужик решил узнать все и вся. Вот жу. хотя мне от него кое-что нужно, он мне так сказал, я и сделала, кивнула она в мою сторону, просто так он ничего не делает, да и я сама думаю, что баф и предметы это скорее моя колеметка, зачем такое таскать на себе, мужчина лишь кивнул, согласившись с такими доводами». С каждым словом «Фи» его улыбка становилась все шире. Перейду к делу. В Лиге Охотников есть направление, отвечающие за подготовку убийц, лучших из лучших. Неважно, какой класс, важна сама суть. Мы учим убивать, использовать все, что у нас есть, с максимальной отдачей. Слабые места противника, особенности местности, ваши сильные стороны, комбинированные атаки, работа в группе. Формально вы оба подходите, чтобы стать такими. Си, вы можете приступить к обучению, когда посчитаете нужным. Вы, молодой человек, получите доступ к этому направлению, когда станете охотником. А есть еще направление деятельности лиги. Множество. Дипломатия, ремесленное дело, картографы, исследователи, финансовые специалисты. В лигу поступает множество заказов, и для каждого из них требуются свои специалисты. Но убийц учат правильно двигаться, по максимуму использовать то, что есть. Это универсальные навыки. Как много интересного в этом, казалось бы, в простом мире. А есть направления на поиск информации, людей или предметов? Мда, по всем направлениям. Лига дает задания с большой оплатой и уровнем сложности. Опыта вы за это не получите, как при выполнении любого задания в Хризоледии. В любом городе мира и здание аукциона. При входе в него у вас в фи появится вкладка с информацией от лиги. Там же вы сможете получить доступ к заданиям. Помните ваш позывной фи в рядах лиги. Вы щит смерти. В этой же вкладке вы сможете получить информацию о своем ранге в рамках организации. Он универсален и отражает ваш уровень силы, по мнению специалистов, изучавших ваш профиль. Но я не показываю свою панель характеристик. Фи была удивлена. Портал для входа на испытания считывает ваш профиль. Никто, кроме судей, не имеет к нему доступа. Сама лига охотников имеет расширенный доступ к информации от портальной сети и постоянно обновляет сведения о вас. Ничего конкретного другие охотники о вас не узнают. Только ваш ранг в рядах Лиги Охотников и его числовое выражение. Еще одна причина не пользоваться порталами. Воспользовался всего два раза и столько проблем. Сначала мой профиль считали, потом отправили отряд преследования. Моя задумчивость сказала сама за себя. Убийца понял ход моих мыслей и дал пояснение. В зависимости от ранга вы получите доступ к определенному виду заданий. Ваша специализация также имеет специфику предложений. Скажу сразу, тут не бывает обычных поручений, они все интересные и захватывающие. Чем сложнее, тем больший уровень самоотдачи требуется. Спасибо за информацию. Если стану охотником, обязательно посмотрю, что в них такого интересного». Мужик от этих слов расхохотался, постучал по столу в приступе смеха, потом отдышался и продолжил. Видишь ли, охотниками становятся люди, обладающими выдающимися способностями или качествами характера. Такие люди буквально притягивают к себе все необычное и сами рано или поздно становятся охотниками. Наше задание – это мир абсолютной силы. Кто попало, к нам не приходит. Я это и рассказываю, потому что уверен, ты им станешь. Спасибо за пояснение. А теперь, пожалуй, мы пойдем. Нам нужно покинуть город, а еще мне надо купить ездового маунта. Его приобрели с рук у одного паренька, гулявшим по трущобам. Забавная картина. Фи со мной и лошадью на плечах перелезала через высокую городскую стену. Доспех пил кровь с ужасной скоростью. Приходилось ее непрерывно лечить. Ой, а я меч купить забыла. Смоба выбьешь. Или я могу сделать. Или ты хочешь познакомиться с кланом «Золотая рука» поближе? Уверен, они ждут нас у аукциона. Мне нужно было ехать на юг, к гномьему тракту. Куда держала путь Фи, мне все равно. Как только вышли к дороге, я все же решила прояснить этот вопрос. Фи... Куда ты поедешь? С тобой. Мне в принципе все равно куда. Главное качаться. А если я не хочу, чтобы ты шла со мной, иди куда хочешь, прокачка меня не интересует. Все равно пойду с тобой. Ближайшие два месяца ты беспомощен, так что убить меня не сможешь. Я далеко не дура, как ты меня все время называешь. И прекрасно понимаю, что без тебя бы я испытания не прошла. Никто бы не прошел. У нас суммарный урон на порядок меньше твоего. Уходи. Со своими проблемами я сам справлюсь. Ты себе хуже сделаешь, если свяжешься со мной. Я маг-отступник. Ничего хорошего со мной не происходит. Вообще-то это твой плюс, а не минус. Где я еще найду мага крови, способного поддержать меня в бою и вылечить при необходимости, а на мой доспех тебе наплевать. Кстати, почему? И все тебе не имется. Я видел вещи намного лучше, чем твой доспех. И это еще одна причина идти с тобой. В мире найдется всего один-два человека с таким сочетанием параметров, столь подходящих мне в партнеры. А черт с тобой, делай что хочешь». Мне нет дела до ее причин, она и вправду подходит мне по всем параметрам, и теперь тоже скрывается от богов. Так мы и поехали на юг к гномам. За неделю пути я стал больше доверять ей, и передал почти все предметы, которые мешали и создавали перегруз. Набор колец на силу и выносливость отдал ей, она боец ближнего боя и путешествует со мной, видеть искреннее счастье приятно. Пусть я ребенок, но понимала, что дарить радость другим всегда приятно самому. Эти кольца подходили ей намного больше, чем мне. Откуда у тебя такие вещи? Ты все-таки вкладывал деньги в игру и скупал все, что продается на аукционе? Нет, сам делал. Добыть такого не может, это же предел артефактного искусства. Мастер же ведь вкладывает в каждый предмет свои уровни. Они сделаны с использованием ритуальной магии крови и ритуальной магии жертвоприношения. Для твоего костюма они идеально подходят. Они не дают таких бонусов, как эпические, легендарные или уникальные, но зато растут вместе с уровнем. Я планирую расти в этой области очень быстро, поэтому обычные предметы мне не подходят. То есть ты все-таки будешь качаться? Нет. Я ищу силы достаточные, чтобы дать отпор, а не для того, чтобы хвастаться. Сейчас я ищу своих родителей. По следам они поехали по тракту, в сторону их гор. «О, твои родители тоже играют?» «У меня нет родителей. В Резолиде вся моя семья. Сейчас я их ищу. Я их найду, и с ними все будет в порядке. 20 дней ушло на то, чтобы пройти сквозь ничейные земли». Мы вышли к наземным поселениям гномов. Здесь же находился вход в подземный тракт на ту сторону гор. В свободное время качал телекинез и магию пространства. Другие виды заклинаний требовали противника, а постоянно бить Фи не хотелось. Она уже через час ответила категорическим отказом и предложением убить за еще один огонек. У входа в гномии горы был выставлен целый гарнизон охраны. Они-то и рассказали о судьбе ради. Родителей. Помню их. Пара с четырьмя собаками, верхом на лошадях, ушли на юг через тракт, пошлину отдали двумя животными. Денег у них при себе не было, вот этими собаками, кстати. Этих псов я прекрасно помнил, это точно наши собаки, а значит родители действительно здесь проходили. Псы побежали и начали меня обнюхивать. Сколько вы хотите за собак? И тут гномы показали себя как самые жадные представители этого мира. Они торговались, говорили, что у собак прокачан уровень и навыки, но категорически отказывались продемонстрировать их окно характеристик, ссылаясь на коммерческую тайну. Фигейман, я этих собак знаю как облупленных. и навыки их прокачивали на мне. Их внешний вид вообще не изменился с момента, когда я видел их в последний раз, а значит они не стали сильнее с тех пор. Из-за уважения к вам я дам вам тысячу золотых за обеих. И еще вы нас пропустите через тоннель беспошлиные. Так, я смог вернуть собак, которых долго не видел, Они помнили меня. Теперь частичка моего дома была со мной. На другой стороне гор гномы сказали, что родители ушли на самый юг континента по дороге, ведущей в город Карган. Это холодный край, и никуда больше они направляться не могли. Идти по заметенным дорогам в зимнее время года очень сложно, тракт считался относительно безопасной территорией. Обычные монстры на него не выходили, а ПКшников в этих землях нет вообще. Кто станет караулить игрока по дороге на Южный полюс? Хуже всего приходил и собакам, поэтому для них я сшил меховой костюм. Три недели ушло на то, чтобы добраться до Каргана, столицы южных людских земель. На всем юге только три города, объединенных в одно государство – Рума. Почти два месяца ушло на том, чтобы найти в каргане людей, которые бы вспомнили бы пару путников, проходивших тут два года назад. Два года, да еще и в масштабе трех городов. Это огромный срок. Чудо, что их вообще кто-то вспомнил. Чтобы получить нужную информацию, мы прокачали репутацию с городом до самого предела. Только после этого один из стражников вспомнил об одном солдате гарнизона, ушедшем на пенсию и служившей в то время в страже. Его дом находился на горе. Стоял теплый по местным меркам день. Домик почти весь осыпан снегом, и для того, чтобы с бывшим стражником поговорить, пришлось откапывать весь дом. Старик согласился рассказать о родителях только после того, как мы полностью очистим весь дом и выполним другие поручения по хозяйству. Я помню их, они пришли ночью. Я тогда стоял на страже верхних ворот, они ехали на одной лошади и держали на руках одну собаку, вторая бежала рядом, точно такой же породы, как у вас, таких собак тут нет. Я вспомнил их потому, что увидел у вас таких же собак, да, эти собаки из более теплых краев, куда направлялась пара, они ждали один корабль. Кажется, это был непобедимый, который курсирует между нами и плавающими городами. Что за корабль? Что за плавающие города? Старик закутался в шинели еще сильнее и отпил куриного бульона из кружки. Оказывается, он хорошо помогал от простуды. Это торговый корабль. Он забирает в плавающих городах товары и отвозит их на Авидии. На континенте он проходит через три портовых города и потом заходит к ним, если лед еще не стоит. Сейчас глубокая зима, непобедимый не будет сюда заходить еще четыре месяца. А что за плавающие города? В какой именно город направляется этот корабль? Никто именно не знает. Плавающие города это подобие плавающих трущоб, один такой корабль это два десятка крупных торговых кораблей, плавающих в плотной связке друг с другом, а континенты, мосты между кораблями связывают их воедино, у них там полная автономия, своя земля и вода, свои правила и законы, это последнее прибежище беглецов. каторжников и отступников живут за счет того что добывают редкие ингредиенты с дна моря и реки жизни в море чудовищ что за река жизни и море чудовищ море чудовищ это море вокруг острова Танатос. он находится в самом центре океана ужаса посмотрел на Фи, но она ничего такого не знала А можно подробнее, океан ужаса это относительно спокойная территория, чудовища нападают очень редко и все они лишь малыши, по сравнению с тем, что водится в море чудовищ, там очень, очень сильно повышен магафон, и именно там рождаются все монстры мира, я своими глазами видел чудовище размером с наш город, река жизни находится на самой границе моря чудовищ, разница в силе магафона очень сильна. Поэтому в этом месте образуется водное течение, в котором видны светящиеся планктоны. За его целительные свойства и эффект успокоения его прозвали «рекой жизни». Это не река в привычном смысле. Это скорее поток светящейся воды, который курсирует по кругу, внутри океана ужаса, в нём-то и плавают города, чудовища там не нападают, но как только заходишь дальше, в сторону острова Танатос, они проявляются во всей красе. Сильные, уровень от тысячи и выше, мест боссы, рейд боссы, естественные боги, говорят, что даже представители высшего пантеона есть, Серьезные противники. Сколько всего городов курсируют в этом потоке? 10, но может и больше. А можно узнать, какому именно городу причалил непобедимый? Только если спросить у капитана, или заглянуть в его бортовой журнал. На этом мы распрощались со старым солдатом и вернулись в город. Мне нужен аукцион, если я правильно понял, родители на одном из плавающих городов, а корабль ждать слишком долго. Проще добежать туда своими силами, по воде. Двести тысяч золотых ушло на то, чтобы купить для собак ошейники, позволяющие ходить по воде. Когда Фи узнала, сколько я заплатил за них, она долго ругалась, говоря, что я беспечно трачу деньги. «Фи, я собираюсь бежать через весь океан ужаса. Собаки, может, и смогут столько плыть, но это нас замедлит и привлечет внимание хищников. А как побегу я?» Я-то по воде ходить не умею. У меня для тебя есть чудные сандали. Пришлось отдать свои любимые. Сам я мог использовать печать для хождения по воде. Ты что, у Бога стащил сандали? Фи смеялась. Чтобы их использовать, мне придется снять латные сапоги. А это снимается этого эффекта, с доспеха. Я не смогу использовать ни усиление, ни рассечение. От тебя и не требуется. Все, что нужно, это дождаться окончания моего дебафа и отправиться в путь. Доспех тоже придется снять. Ты в нем плавать не сможешь. Оставшиеся три дня мы собирали провизию на дальнюю дорогу. Как же приятно ощущать силу во всем теле. Как и в прошлый раз, решил отпраздновать ее возвращение. Два огромных огненных смерча появились на льду в открытом море. Я стал сильнее, намного сильнее, чем был раньше. 25 тысяч манны, интеллекта и восстановление манны по 5 в минуту. Ну, кто на новенького? В прошлый раз я плыл через океан на корабле, в этот раз мы сначала четыре дня бежали по льду, потом по воде. Океан прекрасен, если на него смотреть из-под воды, но если ты бежишь по нему во время шторма, это настоящее приключение и испытание. Огромные волны во время шторма достигали 50 метров в высоту и обрушивали шквал воды с такой силы, что возникало урон от давления. Тяжелее всего было привыкнуть собакам, они неделю не могли угнаться за нами, а потом, когда адаптировались, начались постоянные штормы. Мы попали в огромную зону, где сталкивались два огромных атмосферных фронта. Холодный и теплый воздух создавали смерч в открытом океане. Я в первый раз в жизни увидел циклон. Это, наверное, самое разрушительное стихийное бедствие в мире. Огромный смерч в несколько километров был в самом центре этой области. И самое ужасное, что он направлялся в нашу сторону, и нам надо было его обойти и двигаться дальше. Собак пришлось взять на руки, иначе их просто бы смыло в воду, а снова встать на лапы без помощи они бы не смогли. Около самого смерча мы едва не погибли, когда начался постоянный физический урон, а кожу стал разрезать порывами ветра. Фи с собаками несколько раз попадали в воду, но выплыли. Когда мы выбрались из этой жуткой климатической зоны, то дико обрадовались. Хризалида восхитительно и дарила удовольствие в самом разном проявлении. Как только перекусили, снова двинулись в путь. Собаки радовались больше, чем мы. Они ведь совершили самую великую прогулку в мире. Сколько веселья для них. А потом мы вошли в море о которое ограничило с морем чудовищ. Его так прозвали из-за странной погоды. Тут всегда очень тихо, но проходили сильные подводные течения. Вот тут-то мы и встретили это чудо природы. Прямо посреди моря на воде сидел кот и смотрел на нас. Чудовище, мелкий и единственный, внеуровневый, внеранговый. И как это понимать? Посреди океана сидит здоровенная кошка и смотрит. Саджи, обойдем или убьем? Ответом стала небольшая молния, ударившая в воду около меня. Фи, возьми, собака и отойди подальше. Уйти он нам не даст. Как ответить на такое приветствие? Молния в 10 потоков шарахнула так, что уши заложила. Кот протяжно зевнул, потом потянулся и начал меняться. Выросли огромные когти и клыки, как у сублезубой кошки. Шерсть поменяла окрас на черный, по ней проходили всполухи молний. На спине появился замысловатый узор, который точно имел какое-то значение. На кончиках ушей образовались кисточки, и сам кот вымахал до размера медведя. Чудовище! Мелкий, единственный, горный король, внеуровневый, внеранговый. Ах ты мелкий, гамок шерсти? Да ты оборотень! Кот создал шесть шаровых молний и разом метнул в меня. Они летели медленно, и было просто заземлить их шестью буложниками. Кот был сильно удивлен. Он сделал еще восемь молний, Половину поглотил щит, вторую заблокировало сопротивлением. Кот задумался и стал кидать в меня водяные лезвия. Да он, как и я, мог использовать до девяти потоков сознания. Все лезвия увязли в щите. Чудовище! Малейк единственный, огненный властитель, внеуровневый, внеоранговый. Кот снова поменял свою форму. Шерсти и все тело начали излучать ауру огня. Вода закипела вокруг него, и сам он выглядел, как горящий факел. Тело достигло размеров лошади. «Эх, котик, зря ты защиту включил, ведь своими действиями ты показал, что слаб в ближнем бою. Огонь мне не страшен. Я снял щит и начал подходить ближе. Я и не такое пламя мог вытерпеть». Малик усилил ауру огня настолько, что вода начала гореть. Мы стояли в гигантском столбе пара. Я подошел на расстояние пяти шагов и остановился. Что дальше, Малик? Может быть метеор или цунами? Хочешь огненно смерч устрою. Кот снова начал менять свою форму. Он стал полудуховной сущностью, больше похож на очень густого призрака, с ярко-белой шерстью и красными глазами. Тело уменьшилось до размера крупной собаки. Да ты не совсем кот, ты что-то разумное. Получен урон 918 900 единиц, игнорирование 1 155 597 единиц, здоровье 3440 из 3440. Кот решил использовать самое сильное, что имел. Ментальные атаки на близкой дистанции. Да, обычного игрока бы это смело. Только я был в пустыне, где воздух и земля горят, а ткань реальности так тонка, что увидел души, летающие в Австралии. Нет, мальчик, я на это не поддамся, ты очень интересный соперник, и я не стану тебя убивать. ты очень слаб в ближнем бою, поэтому не стал нападать, используя свои когти, а лишь пугал ими. Захотелось погладить это перепуганное животное, но кот выставил щит и не желал, чтобы к нему прикасались. Его тело вернулось в первоначальный вид, и теперь он был самым обычным котом. «Ну ладно, Малик, посмотрим, кто терпеливее». В упор начал расстреливать щит кота маленькими огоньками. У меня маны очень много, и я мог так до бесконечности. Кот задался через 40 минут, что характеризовало его как очень сильного противника. Он снял щит и прыгнул на меня, я закрылся рукой, а этот перепуганный бедолага пытался закусать меня до смерти. Но мне было только щекотно от таких атак. Бедный кот был готов умереть только в бою. но его никто не трогал. Взял за шкирку это недоразумение и посмотрел ему в глаза. «Я тебя не трону, успокойся». Поставил кота на воду и погладил его. Кот смотрел на меня ошарашенно и молчал. «Какой-то ты неправильный кот, на людей кидаешься, ласку не понимаешь. Ладно, удача, было весело». Кот так и остался сидеть, ничего не понимая. Вернулся к Фи, и мы продолжили бежать в сторону моря чудовищ. Нам еще три дня пути до него, а потом необходимо найти реку жизни, и уже там искать город, в котором остановились родители. Первый плавающий город в мы смогли найти только через неделю. Это была самая приятная часть пути. Мы бежали всю ночь, и казалось, мы движемся по светящейся тропинке. Тишина. И лишь мы четверо на этом звездном пути, жители, встретили нас во всеоружии. Хотя я бы, наверное, тоже испугался бы, если бы на меня во время штиля ночью прямо по морю не неслись два человека с собаками со скоростью 20 метров в секунду. За нами разлетался шлейф из брызг воды. Смотрелось очень эффектно. На полном ходу мы сначала ушли от выстрелов из стационарных орудий, а потом запрыгнули на палубу одного из кораблей. «Мы люди, стрелять не надо, у нас нет злых намерений». Собаки рычали, но не нападали, люди не опускали оружие и были готовы напасть, а так нас не понимают, видимо язык незнакомый. Ау, люди, меня кто-нибудь понимает? Вышел какой-то старичок в вязаной одежде, с национальными узорами, ну точно отступник. Чего тебе, мальчик? Я ищу семейную пару, у них при себе пара собак, такой же породы, как мои. Они были на одном из плавающих городов два года назад. Старичок переглянулся с мужчинами. Те начали брать нас в кольцо. «Мы своих не выдаем. Я их сын. Собаки наши семейные. Родители зовут Арман и Камелия. Отец – рыбак, мама – швея». Все расслабились. «А, они думали, что я охотник за головами. А почему-то обычным способом до нас не добрался». У меня не было времени и возможности найти корабли, плывущие сюда. Понятно. А мы уж перепугались, думали опять охотники за головами пришли. Твои родители обосновались на маленьком острове Фанг, находящейся в реке Жизни, восточной части мира. Сам остров – это один из перевалочных пунктов, где встречаются плавающие города и корабли из большого мира. Они прибыли на другой плавающий город. я там с ними встретился, Арман и Камилия пробыли там два месяца и сошли, как только мы до него доплыли. Я недавно перебрался в этот город, так что тебе мальчик сильно повезло, что я здесь оказался, спасибо за информацию, можете показать на карте, где располагается остров и примерное течение реки жизни. Идзуми продолжал свой сорванный отпуск. Последний месяц они с Тиаматом отдыхали в горах, спускались на лыжах и самодельных сноубордах. Идзуми осушил кружку с горячей похлебкой и сказал, «Да, люди умеют развлекаться. Жаль, что такой вид отдыха почти забыт. На самом деле он теперь не так развит, но не забыт. У них в колониях и хороших станциях есть неплохие имитации». Некоторые игроки развлекаются таким же образом в хризоле. Это все мелочи, тиамат. Завтра поедем на горячий источник. В этот момент на горизонте показался горящий огонек. И а я все хотел спросить, а где Кир, с которым ты все время ходил? Он плохо перенес смену плотности энергии этого мира, а на Танатасе она наиболее высокая. Пусть там отдохнет. Но, видимо, он уже отдохнул и теперь решил вернуться к хозяину. Огромный кот с разбега накинулся на Идзуми и начал его вылизывать. Тиамата смутила такая реакция. Как-то он странно реагирует, почему не ластится или мясо не просит, как обычно. Идзуми посмотрел в глаза Кирку и стал слушать ответ своего питомца. Говорит, что встретил противника, способного создать по 10 зарядов одновременно. и с большим сопротивлением к силе. Малека пощадили и отпустили, когда он уже был готов умереть. А почему он не трансформировался? Полностью сменить форму он не может, а меня не было рядом, как источника силы. А противник легко блокировал все его атаки. В общем, он и вправду выжил лишь чудом. Вот и радуется, что добрался до меня. Питомец симбиотического типа Кира был верным другом Эдзуми. Уже не одну сотню лет они путешествовали вместе. Во всем мире есть лишь один человек, способный создать столько зарядов разум, и твоему питомцу довелось с ним встретиться и выжить. Да, чем более велики сущности, тем более меньше им кажется мир. Талами чувствовал себя самым счастливым богом на свете. Он встретил человека, способного ранить его. А ведь у него был всего лишь 170 уровень. Я подожду, Саджи. Надеюсь, из тебя вырастет хороший богу-убийца, лучший из всех претендентов. Бог, хоть и был в Австралии, но от всей души злобно рассмеялся. Но если ты замедлишь развитие, я сам приду по твою душу и заставлю двигаться в нужном мне направлении. Мы уже три недели бежали по воде. Поэтому решили отдохнуть в городе. Фи вышла из игры, а я собирал информацию о плавающих поселениях в реке жизни. Кто знает, может родители снова куда-то поехали. Местные жители были очень прокачанными. Я не встретил ни одного человека ниже 500 уровня. Причем тут жили и люди, и гномы, и даже тролли. Лишь эльфов было единицы. В основном они были магами, отвечающими за поддержание плавающего города в жизнепригодном состоянии. Я спал всего 6 часов, а когда вернулся, сразу отправился в путь. Иногда для разнообразия мы плыли, иногда ныряли и двигались в этом светящемся потоке воды. Сама вода, если попить, давала бонус на живучесть и выносливость. Светящийся планктон давал бафы на силу и дух. Нам пришлось бежать на другой конец океана ужаса, чтобы найти нужный остров. В море чудовищ мы не заходили. Старый вояка был против. То, что тут обитало, было просто катастрофических масштабов. Прородитель всех монстров. Чудовище, летающий кит. 1431 уровень рейд босс это чудовище летело по небу прямо в облаках а когда подлетело к одному из них начался дождь из ледяных стрел урон зашкаливал мы чуть не погибли от одной случайной атаки кит излучал ауру холода и это создавало ледяной эффект на небольшом участке неба это безумие Он в три раза сильнее любого ранее встреченного мной противника. До острова Фанк мы смогли добраться только через две недели. По пути мы посещали все встреченные города и пополняли провизию. Остров был средних размеров. Местные жители были рады видеть новые лица и с охотой подсказали, где поселился рыбак с женой Швеей. У самой кромки леса стояла одинокая деревянная хижина. Из печной трубы валил дым на полянке. перед домом лежала одна из собак, вторая сидела с отцом на причале, он рыбачил, покуривая свою трубку, а я, почуяв этот аромат, понял, как сильно скучал по этому запаху. — Фи, тут я останусь надолго, я тебе об этом уже говорил, если хочешь, можешь вернуться на континент, сандали оставь себе. — Дурачок! Фи улыбнулась. — Я тебе уже говорила, и не раз, я останусь с тобой, мой избранный. «Я не твой избранный!» «Никогда не понимал женских шуток!» «Это уже мне решать!» Девочка улыбнулась. Я пошел вперед. Как долго я этого ждал! Сколько сил приложила к тому, чтобы найти тех, кто мне так дорог!» Собаки тоже почуяли знакомый запах. Скуля и счастливо, виляя хвостом, пошли ластиться к отцу. Начали тыкаться в него носом и облизывать лицо. «Здравствуй, отец!» «Я дома!» Фемида вышла из игры и открыла крышку медкапсулы. За последнее время она сильно утомилась. Три с половиной месяца она с Аджи непрерывно путешествовали в поисках его родителей. Мальчик не понимал всей своей значимости для нее. Она устала, прикрыла глаза ладонью. «Глупый, глупый Саджи! Ты мой избранный, и я в этом абсолютно уверена!» «Только ты придаешь этому слову простое и обыденное значение, несмотря на свой могучий интеллект». Девочка вылезла из капсулы, сходила в душ, где смыл раствор из капсулы и пошла на кухню. Организм требовал срочно перекусить. На кухне отец с матерью. Ели домашний пирог. «Добрый день, Фиджи!» «Как твои успехи?» Саджи нашел то, что искал. «Нашел!» Сейчас ему нужно время, чтобы насладиться счастьем. Я пока отдохну, а то совсем утомилась от этой непрерывной гонки по морю. Ты еще в Резалете? Почему так долго? Может, ты выбрала не того избранного? Нет, отец. Он, наверное, сильнейший маг в мире. И это при условии того, что он еще не развит и не имеет класса. Ух, как у вас там все сложно. По твоим расчетам, через сколько лет ты до нас доберешься? Думаю, около пяти. Плюс-минус два года. В зависимости от того, как Саджи будет продвигаться. Другие развития будущего я не рассматривала. Они маловероятны. Мам, а вы где сейчас? Все там же. Перекресток миров. Фиджиральдин Ямаро, гражданка Лунар. В игре просто Фемида смотрела на землю, через огромные панорамные окна на потолке, и я никуда не тороплюсь. Отец, всему свое время.